Часть вторая. Но возможно, тень старшая сестра Мамзель Несси не спала в этот час, хотя до заката еще оставалось время. Только когда трескучий пустотный звук повторился, его не сопровождало никакое воробьиное чириканье. Трхх, тумбак, трхх. Теперь Ева не вздрогнула, чтобы не привлекать лишнего внимания. Она спокойно обернулась на звук, вслушиваясь. Ей показалось, что он доносился из укрытия, отведенного для нее. Если, конечно, существовал на самом деле, а не был плодом какой-то галлюцинации. «Тень», — подумала Ева. «Это ты разговариваешь со мной? Поэтому никто не слышит?» Она мрачно усмехнулась. «Тогда уж хоть чирикни». Она устроилась так, чтобы, оставляя в поле зрения укрытие в центре лодки, любоваться берегами. И вскоре отвлеклась. По правому борту был остров Серебряный Бор. Густая растительность, песчаные пляжи. Явно обжитое место, свободное от тумана. Вскоре за поворотом, поднимаясь над деревьями, показалась сторожевая вышка, а над ней вымпелом реял флаг. Ева узнала его. «Видела такой в Пирогово?» правда, всего на одной единственной большой лодке. Это был флаг капитана Льва. Лодка же, как объяснил Петропавел, принадлежала его юной дочери Акве. Девочка отказалась опустить флаг отца, заменить его полотнищем монахов возлюбленного братства. А здесь, в бухтах Соснового Бора, обосновались раскольники, верные своему капитану. «Мы ведь с Федором спасли его, — успела подумать Ева. Капитана Льва». Прервать этот долгий священный сон, блуждание среди теней лабиринта. Сердце тут же наполнило грусть, и она вспомнила о ключе, связывающем ее Федора с другой. Этот странный вестник, непонятно чего, ей не принадлежал, и она не стала выбрасывать ключ, но спрятала его на самое дно своего вещмешка. А потом звук повторился трах, Дума. Траха. Ева поднялась на ноги. Звук явно доносился из ее укрытия. Мамзель Несси, пробормотала Ева. И теперь громче. Ева сделала шаг вперед. Громче? И о нем по-прежнему никто не догадывается. Она сделала еще шаг. и поняла, что если будет стоять тут, как лунатик, то привлечет лишнее внимание. Ева, держать за борт, обошла навес, раздвинула циновку и вошла внутрь. Это было здесь. Источник звука. Ева не знала, откуда ей это известно, но... — Не сестра, мамзель Несси. Ее собственный голос словно прозвучал откуда-то из пустой бочки. Что-то поменялось в помещении вокруг. Только одна вещь осталась прежней — ее вещмешок. Даже напротив, он как будто сделался ярче, будто бы лишь он один имел смысл среди обесцветившихся предметов. — Траха! Тумбак! Траха! Ева чуть нахмурилась. Склонив голову, она смотрела на свой вещмешок. В глазах застыло выражение какой-то алчности, неведомой прежде. Яркий, как темный кристалл. Чувствуя, как все внутри нее замерло, Ева протянула руку. Вещмешок, к счастью, не пошевелился. Он и не мог пошевелиться, потому что это там, внутри. Руки не дрожали, когда она вытряхивала содержимое наружу, хотя ее движения были несколько судорожными. Сложенные аккуратно вещи, она не стала их разбрасывать. Только сейчас они не имели значения. Ключ сам выпал на циновку и свернулся, как маленькая змея. Ключ на шнурке. Томбак! Глаза Евы расширились, но руки, словно против воли, потянулись к ключу. Он не обожжет и не укусит, вонзив ядовитые зубы, он... Трескучий полый звук пульсировал в ее ушах, как позывные из тьмы. Пальцы легонько коснулись ключа, и эта тьма заполнила взгляд. «Ближе!» Ева отдернула руку. Но перед этим вместо трескуче полого звука она услышала другое. Звук, как плохо подогнанные шестеренки, трансформировался в шершавое шипение, словно резанувшее ее мозг изнутри — Ты все ближе. Ева дернулась всем телом, как от электрического импульса. Затем застыла. Повернула голову, быстро озираясь по сторонам. И снова уставилась на ключ. Вот что скрывалось внутри яркого темного кристалла. Дыхание Евы сделалось сухим, горячим. Тррррррррхо. пак Тррррррррррррррррррхо. Спазм отступил от горла. Ева боязливо посмотрела на пальцы, потом завороженно на ключ. «Не укусит. Его яд не здесь, где-то в другом месте». Перед взором поплыла, словно предобморочная пелена. Но ее рука, и теперь не против воли, опять легла на ключ. И она услышала голос из тьмы, голос изнанки мироздания. «Ты идешь все ближе». Ближе. Я жду тебя.